«На кой тебе это все сдалось, и Ольга в том числе? Я тебя вообще не понимаю», – выразительно посмотрел на смерч его приятель. «Ты больной, после всего ты решил затеять это? Проверь!» «Что проверить?» Не понял начинающий потихоньку оживать брюнет. «Мозг проверь! На месте? Точно! Я думал, он улетел! Оставь все это в покое! Оставь!» – посоветовал с бывалым видом водитель.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 Он взглянул в серьёзные глаза друга. «Это временно и скоро закончится. А пока я и мой друг пытаемся разбить к обоюдному счастью тандем Клара-тролль». Смерчинский хмыкнул. «Кто это?» У Игоря глаза полезли на лоб. «Ты совсем свихнулся? Какой тролль Клара, блин?» «Это два разных человека», — Серьезно отозвался Дэн. «А троллем мой чип зовет Ольгу».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 Действительно, как ребенок, хотя. Вчера нам не ребенком не казалось, подумал он неожиданно и слегка закусил кожу на запястье, вспомнив, с каким теплом он обнял ее, как будто бы вернулся в прошлое. Даже со своей клубничной феей». Милая девочка. Девушка. Да, девушка. С теплыми губами. Pretty girl. Он тряхнул головой, отгоняя воспоминания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 Не выговаривал звук «Р», мальчик. Бурундук? Да, точно. Твой друг Бурундук, рассмеялся Денис. Бери его себе и оберегай, хорошо? Хагафо. Мальчуган все-таки крепко обхватил большую игрушку, прижал ее к себе и сказал: Спасибо, дяденька. Меня зовут Смерч. Что такое смерть? Не понял мальчик. Ветер. Сильный ветер. А, а меня зовут Илюша.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 «Или даже кто-то лучше», — серьезно сказал Дэн. Мужчина прибавил газу и, чуть не врезавшись в микроавтобус, понесся по дороге вперед, обгоняя дорогущий быстрый джип. У его водителя только глаза на лоб полезли, когда он увидел, какая рухлить его обгоняет. В другой раз Мерч обратил бы на это внимание, но теперь лишь только с закрытыми глазами откинулся на твердое сиденье, желая, чтобы поездка закончилась поскорее.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 «А сам-то? Я-то хоть спешу, а ты рандеву со стеной устроил. Обнимашки. Ты себе девчонку лучше заведи. Женщины стены не существует». «Зато я дома ночь провел! буркнул парень, отворачиваясь. Маша ничуть не смутилась. «Я тоже», – нагло заявила она. «Английский повторяла». Молодой человек только головой покачал. Однокурсники зашагали вверх по лестнице. Девушка торопливо, парень медленно.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 Захихикала Маша и заявила: Если что, я за тебя замуж выйду Чащин!» А как же смерчинский? Нафиг его! Нафиг нафиг! Произнесла девушка что-то явно вспомнив. Демка еще раз вздохнул и, первым оттеснив плечом тут же возмутившуюся Марию, зашел в нужный кабинет.